Глава 33. Шаги. м е ждала. Несмотря на то, что в ее сознании плавали образы вероятного развития событий наверху, несмотря на то, что ее кровь кипела при мысли о предательстве Эшлин, несмотря на то, что ее отмщение р е м у было так близко и все же недосягаемо, она ждала. Если иллюминаты захватят в свои руки Кассия и достопочтенную мать – Каждый последователь Красной Церкви будет под угрозой. Ее друзья и Меркурио. Ее первым шагом должно быть уничтожение пути для побега р е м а Касси и Друзилла не должны попасть в руки исповедальни. Поэтому она затаилась в бассейне с кровью. Корила себя за глупость. Теперь Мия знала наверняка. Эш убила Лотти. Пыталась свалить на нее убийство. Каждая секунда, каждое произнесенное ею слово было ложью. В тот вечер в зале истин Тиш предупреждал ее. «В этих стенах у тебя всего один друг. Не Карлотта, не Трик или Эшлин, и не я». Этот друг прятался в тенях комнаты, наблюдая за происходящим своими неглазами. Рэм и его войска ушли, но во владениях вещателя по-прежнему оставались с дюжин улюминатов, ныне одетых в роскошные кожаные наряды с символом АА. Плотная броня, деревянные пряжки, ни тебе заклепок или винта. Несомненно, доспехи были изготовлены специально для этого нападения. За Аданаем и Мариэль наблюдали с полдюжины мужчин. Еще шестеро стояли на пороге и смотрели за коридором. Ткачиха до сих пор находилась без сознания. Рядом с ней сидел осрик, наставив клинок ей на горло. «Начнем сначала». Мия все равно мало что видела под своим плащом, и поэтому закрыла глаза. Затем потянулась к теням в комнате. Прямо как среди п у г о л в зале песен, она чувствовала эти тени как саму себя. Она снова вспомнила, каково быть той четырнадцатилетней девочкой, кромсающей на куски статую Аау Гранд Базилики, шагающей между тенями, словно призрак. Но прежде всего она вспомнила мужчину, который положил этому начало – который повесил ее отца, заковал мать и убил брата, прежде чем тот научился ходить. Мия развела руки под кровью, вытянула пальцы, потянулась сквозь мерцающую тьму к теням у ног каждого легионера, загибая их в крюки и вонзая в подошвы сапог каждого солдата. А затем, так тихо, как только могла, вышла из бассейна а д а н а я Мия сразу же осознала свою ошибку. Хоть она по-прежнему была спрятана под плащом из т е н е й это не касалось крови, которой она пропиталась. Запрыгнув на выступ, девушка забрызгала каменный пол и оставила на нем кровавые отпечатки ладоней. Легионеры в комнате обернулись на звук. Осрик нахмурился. Недоумение, замешательство. Этого было достаточно. м е я шагнула в тень под собой и вышла из тени на стене за Осриком. Один из легионеров заметил движение краем глаза и забил тревогу. Но к тому времени кинжал Мии уже погрузился по рукоять в сустав между шеей и рукой юноши, разрывая с у х о ж и л и я Осрик закричал, его клинок выпал из-за немевших пальцев. А м е я ударила его коленом по подбородку и толкнула предателя на пол. Затем подхватила его клинок и шагнула во тьму у своих ног, после чего вышла из тени другого легионера – рассекла ему подколенные сухожилия, заваливая его на пол. Мужчина рядом с ним замахнулся на нее битой. Но Мия отшатнулась, и удар просвистел мимо челюсти. После этого девушка шагнула к нему и достаточно сильно ударила коленом по паху, чтобы каждый мужчина в комнате скривился от сочувствия. Солдаты закричали, но, попытавшись напасть на этот мокрый от крови ужас из кровавой ямы колдуна, обнаружили, что их сапоги приклеены к полу. Мия чувствовала ее. Силу ночи, курсирующую под ее плотью. Голодный мрак. Саму мать, богиню, отметившую ее, наблюдающую черными глазами за этими мужчинами, потревожившими ее священную территорию. Она была зла. Мия обезвредила одного солдата, затем другого. Подхватила его биту и начала наносить удары по челюстям и затылкам – прыгая между участками тьмы и оставляя за собой только кровавые следы. Это были люди из лучшей когорты легиона. Рэму хватило ума не брать с собой в гору костеродных или сенаторских сыновей. Но, встретившись лицом к лицу с этим окровавленным кошмаром с черными глазами, свирепой улыбкой и алыми-алыми руками, довольно скоро они прониклись страхом. «Сапоги!» — крикнул кто-то. «Снимите сапоги!» Тени отбирали их биты и заглушали крики, пока Мия убивала одного солдата за другим. Стоявших неподалеку коллег, которые услышали вопли и пришли на выручку, постигла та же участь. Они пали с перерезанными глотками от жестоких ударов. Бой не продолжалось, пока не остался всего один. Мужчина с темными, мокрыми от крови кудряшками, упавший на спину, чтобы снять сапоги. Он начал отползать к стене. Глаза округлились от ужаса, когда этот демон бездны вышел из стеней перед ним. В одной руке окровавленный клинок, в другой окровавленная бита. Волосы липли, как черные сорняки, крови на лице монстра. И тогда ужас открыл рот и заговорил девичьим голосом. «Мне жаль». Клинок опустился дугой. Оправляясь от кровавого беспорядка, который она сама развела, Мия услышала стон и посмотрела на Осрика, пытавшегося встать с пола. Протопав к в а а н и а н ц у она хорошенько пнула его по голове, и он покатился по плитке. Присев рядом с Мариэль, Мия проверила ее дыхание и прикрыла изувеченную плоть ткачихи рваными лохмотьями ее мантии. Затем опустилась возле а д а н а я и осторожно заговорила. «Вещатель, это Мия!» Сейчас я вас развяжу. Ваша сестра цела и невредима. Что бы вы ни увидели, мне нужно, чтобы вы никого не убивали хотя бы пару минут. Договорились?» а д а н а й замычал в ответ и кивнул. м е я разрезала его путы, вытащила кляп и сняла повязку с глаз. Вещатель мгновенно вскочил на ноги. Его лицо исказилось, руки заплясали в воздухе. Из бассейна взмыли струйки крови, извивающиеся, как змеи, и острые, как пики. Взгляд Альбиноса пробежался по сестре и остановился на юноше рядом с ней, который угрожал ее жизни. Осрик снова пытался встать, постановая и держась за челюсть. а д а н а й поднял руки выше. Пальцы сжались, как у кукловода, управляющего марионеткой. Из бассейна выстрелили кровавые веревки, оплели з а п я с т ь я и щиколотки Осрика, после чего потащили его по плитке в алую яму. «Я же попросила не убивать его!» Мия вцепилась в руку вещателя и повернула его к себе лицом. Пошевелив пальцами, тот обвил шею Мии еще одной струей крови и оторвал девушку от пола. Она ахнула, задыхаясь, и забила ногами в воздухе. С десяток теней обхватили руки и ноги вещателя. Их концы приняли форму острой иглы и замерли всего в паре миллиметров от его глаз. «Отпустите меня!» просипела Мия. «Я только что спасла вам жизнь и вашей сестре. Мы на одной г р ё б а н о й стороне. Осрик нужен нам живым, чтобы узнать, что происходит наверху». «Ужель сие не очевидно?» — прорычал а д а н а й «За лордом Кассием явились люминаты. Что ещё нам надо бы знать?» «Отпусти меня, ублюдок!» а д а н а й осклабился. но хватка на шее девушки ослабла, а струйки осторожно опустили ее на пол и скользнули обратно в бассейн. Вещатель взмахнул рукой, и Осрик вынырнул, жадно втягивая воздух. На его губах пузырилась кровь, когда он прошептал. «Мия, пожалуйста!» А затем снова рывком опустился под поверхность. ь а д а н а й вам с Мариэль нужно бежать!» «И куда же нам путь держать?» сплюнул он. н с р е д и нас предатель затесался!» По всему вероятно, люминаты уже ведают о залегании каждой часовни меж горой и г о д с г р е й в о м Это не значит, что они напали на все из них. Скорее всего, они побоялись это делать, чтобы не выдать свой замысел. Их цель — лорд Касси. Нельзя позволить им забрать его в г о д с г р е й в Если вы исчезнете, у них останется лишь один путь к цивилизации. «Пустыня шепота!» — кивнул а д а н а й — Именно. Так что хватит медлить и убирайтесь отсюда. — И что ты будешь делать, маленький Даркин? Сокрушишь армию самосильно? — Ну, это уже моя проблема, не так ли? — Наша проблема. Взгляд а д а н а й не отрывался от Мии. Его голос был холодным и твердым, как камень. — Сей пес посмел грозить сестре моей, сестре любимой, маленький Даркин. — Коль был бы я тобой и нуждался в его знаниях, То вопрошал бы побыстрее. а д а н а й лениво взмахнул рукой. Из кровавого бассейна вновь вынырнул Осрик, кашляя и отплевываясь, почти без сознания. «Осрик, ты меня слышишь?» «Мия, пож...» «Закрой хлеба, лжалкий ты кусок дерьма!» прорычала она. «У тебя есть только одна возможность выжить, если расскажешь все, что я хочу знать. Ясно?» «Я...» Юноша снова закашлялся и поборол рвотный позыв. «Да». «Вы отравили всех на банкете? Кассия, духовенство и инициирующихся?» о с р е к кивнул. Его глаза заливало кровью, струящейся с волос. «Да». «Но никто из них не умер?» «Нет. Мы использовали вариацию синкопы. Карлотта изготовила специальную дозу, которая действует быстрее, чем обычно. Духовенство необходимо р е м у живым для допроса». «Что насчет Трика? Он бы учуял синкопу в пище за милю». «Как вы ему помешали?» Осрик ничего не ответил, только молча захлопал ртом. «Осрик?» «Эшлин, она...» Мия сразу же все поняла. Услышала это в его голосе. Живот ухнул вниз. Девушка вспомнила, как лежала в его объятиях. Их поцелуи. Она не любила его, но... Нет, она не любила его. Мия открыла глаза, взглянула на а д а н а я сделала глубокий вдох. Это все, что я хотела узнать». «Мия...» н... Вопли Осрика поглотил бассейн, а юноша затянула на дно к неминуемой гибели. «Мия, нам нужно спешить». Девушка кивнула Никоту, с секунду собиралась с мыслями. и а д а н а й вам пора уходить, сейчас же». Вещатель смотрел на нее долгое время, и единственным звуком были тихие всплески бассейна. Но в конце концов он потянулся к своей шее, потянул за серебряный пузырек на кожаной повязке и оторвал его. Мия узнала его. Такой же был у Наив в пустыне. Такие же наполняли ниши в кабинете достопочтенной матери. «Моя кровь», — сказал а д а н а й «Коль преуспеешь, выли ее на пол и напиши, как если б кровь была холстом, а кистью палец, и я узнаю». Мия подхватила пузырек, перевязала шнурком, надела на шею и вытерла с ресниц сгущающуюся слизь. Она чувствовала, как кровь запекается на коже и трескается на ее губах при разговоре. «Идите!» Аданай взял сестру на руки и спустился по мраморным ступенькам в бурлящий поток. Кровь будто обнимала его. С поверхности поднимались крошечные щупальца и ласкали вещателя, пока он шел к центру. Затем он повернулся к Ми и кивнул. «Да сопутствует тебе удача, маленький Даркин. Она тебе занадобится. Когда Мариэль очнется, расскажите ей, что здесь произошло, и передайте, что она передо мной в долгу». Аданай покачал головой и улыбнулся. «Почившим ничего не должны». Он быстро залепетал слова, напевая диссонирующую мелодию бассейну, будто отец спящему чаду. Кровь запела в ответ, и парочка исчезла под водой в стремительном железном потоке. Поверхность разгладилась, как хмельничный пруд. Не было даже ряби, свидетельствующей об их отбытии. Мия выжила волосы, сняла сапоги, чтобы вылить из них кровь, насколько это было возможно, и спрятала з а з у б р е н н о й клинокосрика за голень. Мистер Добряк все время за ней наблюдал, тихий и неподвижный, но в конце концов прошептал — «Мне жаль насчет трика. Тебе не о чем жалеть. Ты испытывала к нему чувства, Мия. Отрицать это нет смысла». «Нет». Пауза, наполненная тихим вздохом. «Врать тоже не нужно». Хор затих. Это первое, что она заметила, когда прокралась из комнаты вещателя во тьму горы. Призрачная песня, которая сопровождала ее каждую секунду в этих стенах, внезапно пропала. Из-за этого шаги Мии звучали громче, дыхание резало уши. Это казалось неправильным, как трещина под кожей. Тишина столь громкая, что оглушала. В конце этажа у лестницы наверх дежурили два люмината. Но, разумеется, их взгляды были направлены вверх, в ожидании возвращения судьи и коллег. Мия, крадучись, прошла мимо них, достаточно тихо, чтобы Меркурио и Маузер ею гордились. Девушка была тише шепота, когда поднялась за их спинами. Не более чем размытым пятном, когда ее стилет из могильной кости перерезал глотку от уха до уха одному мужчине и пронзил сердце второго, оглянувшегося на падшего товарища. Солдат качнулся и упал на лестницу, прижимая руку к груди. Взгляд выискивал во тьме, что же его убило. И тогда Мия откинула плащ, просто чтобы он ее увидел. Бледную худую девушку, пропитанную черным и красным, в маске запекшейся крови и выразительными на ее фоне глазами. Чтобы он увидел тень мертвого юноши в ее зрачках, когда она зажала ему рот, перерезала горло и прошептала. «Услышь меня, Ная!» «Услышь меня, мать, это плоть твой пир, это кровь твое вино, это жизнь, ее конец, мой подарок тебе, прими его в свои объятия». Никот у ее ног набухал и шел волнами, упиваясь предсмертным ужасом солдата. Мия повсюду чувствовала тьму, как та шептала, торопила ее. Она была довольна. Мия развела руки, приказала теням подняться, обернуть тела и затащить их во мрак. даже почти пожалела, что не может остаться и посмотреть, как вернутся их товарищи, и обнаружат на месте солдат лишь кровавые пятна. Как первые зерна страха начнут в них укореняться, и эти люди осознают, сколь далеко они ушли от дома, что темнота вокруг них не только зла, но и голодна. Мия побежала по лестницам, встретила еще двух солдат наверху и подарила им ту же кончину, что и караулившим внизу. Они казались такими крошечными в недрах горы, без своей солнцестали, белых доспехов и красных, как багровые реки, плащей. Просто маленькие человечки, чьей веры во Всевидящего не хватало, чтобы защитить их от его супруги. От той, которую она пометила, от той, которую она избрала, здесь, в своем доме, в своем алтаре, в своем храме. Мия почти добралась до зала надгробных речей, когда ее заметили. Быстро прикончив двух легионеров, она упустила из виду еще двоих, спускавшихся сверху. Девушка услышала рев предупреждения и повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как к ней мчатся и л люминаты. Проехалась по полу и рассекла одного из них от колена до причинного места, разрывая бедренную артерию и оставляя его истекать на полу кровью. Второй ударил ее дубинкой по виску, и м е я покачнулась, после чего связала его ноги тенью, скользнула к нему за спину и раз пять ударила его клинком в спину. Но тут раздались новые крики и топот. По лестнице к ней спускались с полдюжины люминатов. л Среди них был и Альберий, сам глава Центурия. м е я могла накинуть плащ из теней и, возможно, даже пройти мимо них незамеченный – Но мысль о предательстве Эшлин, о том, что она сделала с Триком, об этих ублюдках, захвативших место, которое она начала считать своим домом, все это полыхало в груди с такой силой, что даже пугало. «Хватит бежать! Хватит прятаться!» «Ладно, выродки!» – прошептала Мия. «Следуйте за мной!» Легионеры увидели ее и крикнули в знак предостережения. Одной рукой девушка достала стилет из могильной кости, в другую взяла клинокосрика. Губы с потрескавшейся коркой крови растянулись в оскале, а тени вокруг заплясали, когда она ринулась в атаку. Альберия и его легионеры были широкими, как дома. Их дубинки и щиты взмывали вверх. Центурион прищуренно посмотрел на нее во мраке, на кинжал в руке, лишивший его глаза. Наконец, бледнеющее лицо вытянулось от узнавания. «Ты!» – выдохнул он. Центурион коснулся тремя пальцами лба и показал их Мии. «Люмину Сенквита!» – рявкнул он. Мия взревела, ее сердце воспело, когда она подняла клинки. Люминаты издали ответный клич и помчались по лестнице к окровавленному демону, размахивая дубинками. Их глаза округлились, когда девушка шагнула в тень у своих ног, вышла из теней позади них и продолжала бежать дальше. Люминаты резко остановились. Замыкавший солдат провожал ее взглядом, пока девушка исчезала на вершине лестницы. Альберий взревел, и погоня по широким коридорам в недра горы началась. Мия увидела еще четырех люминатов впереди, бегущих ей навстречу. Прибавила скорость, клинки засверкали. И как только они добежали до нее, осклабившись и замахиваясь дубинками... Она снова переместилась через тени и вышла из тьмы за их спинами. Солдаты обернулись и ошеломленно уставились на согнувшуюся пополам девушку, решившую перевести дыхание. Вдалеке звучало эхо свирепых криков Альберия. И выпрямившись, Мия показала костяшки, послала им воздушный поцелуй и побежала дальше. К тому времени, как она прибыла на нужное место, за ней гнались 30 человек. По горе раздавались крики, приближающийся топот ног. Мия оглянулась через плечо и увидела ярость и жажду крови в их глазах. Затормозив у гигантских двустворчатых дверей, она скользнула внутрь, закрыла их, развернулась и побежала дальше. В темную читальню. Люминаты ворвались внутрь, двери резко распахнулись. И врезались в небольшую деревянную тележку с возвратом, которую довольно неосмотрительно, как могло бы показаться, оставили прямо на пути. Тележка перевернулась и упала на камень. Десятки томов отправились в полет и разметались по полу. Краснолицый Альберий промаршировал в помещение и пнул тележку с дороги, раскидывая еще больше книг по мезонину, пока его солдаты рассредотачивались. Мужчина окинул взглядом тьму, мрачно сморщив лоб. и где-то в лесу из страницы полок раздался громоподобный вибрирующий рев. «Что во имя Всевидящего это было?» — спросил один из солдат. «Прочешите помещение!» — приказал Центурион. «Найдите эту безбожную суку и убейте!» Двадцать девять солдат отдали честь. Двадцать девять кулаков ударили в грудь. Люминаты спустились по лестнице к полкам, держа оружие на готове. Молча разделившись на небольшие шеренги из шести человек, они разбрелись в разные стороны, прочесывая ряд за рядом. Альберий вел группу со своими лучшими людьми. Прищуренные глаза изучали каждую щель и угол. На протяжении шести лет он жил во лжи, проводил бессонные ночи, волнуясь, что утром настанет та перемена, когда Скаева узнает, что дочь к а р в е р а до сих пор жива. А теперь ему выпал шанс не только отомстить за потерю глаза, но и успокоить свой страх того, что его ошибка всплывет на поверхность. Интересно, считал ли он, что ему улыбнулась удача? В черноте прозвучал еще один рев, уже ближе. «Центурион!» — спросил один из его солдат. «Что это?» Альберий остановился, всматриваясь в темноту. Громко крикнул через полки. и г р а к «Бельчина, докладывайте!» «Никаких следов, сэр!» «Ничего, сэр!» Еще один рев. Звук приближения чего-то тяжелого. Уже ближе. Славный Центурион выглядел уже обеспокоенным. Сомнения начали преодолевать первоначальный пыл. И только он открыл рот, как раздались тихие шаги. Подул легкий ветерок. А затем нахлынула мучительная боль. Он обернулся. И увидел, что один из его легионеров тянется к колотой ране в спине. На него смотрела невысокая черноволосая девчонка в маске из запекшейся крови. и д о б р ы е вам перемены, Центурион?» – поздоровалась она. «Она здесь!» – крикнул Альберий. Девушка улыбнулась, легонько бросив что-то ему в грудь. «Мой подарок вам!» Центурион поднял щит и отмахнулся от предмета. Затем понял, что это была какая-то старая книга. пыльная и в кожаном переплете. Обложка частично оторвалась, и десяток страниц разлетелись по полу. Книга проехалась дальше, все больше растрепываясь. «Как неразумно!» донесся шепот. «Убейте эту е...» ё... Что-то вздыбилось над верхушками полок. Что-то огромное, чудовищное и со множеством голов. Морды, похожие на обрубки, плотная кожа и челюсти, полные зубов. Люминаты закричали. их ч е с т и не от испуга, а чтобы предупредить. Подняли крошечные щиты и зубочистки и призвали своих приятелей с других рядов. А затем нечто рвануло, хватая Центуриона Альберия этими многочисленными зубами, и замотало его, как собака, с особо печальной и кровоточащей косточкой. Солдаты прибежали с ревом. Солдаты убежали с воплем. Над полками возникли другие нечто, гигантские незрячие, щелкающие челюстями и рычащие, разрывающие крошечных людишек на кусочки, при этом не тревожа ни единой страницы книг. Мия вышла из теней мезонина и подошла к блюстраде. Встала вместе со стариком, чья спина была сгорблена в форме вопросительного знака, облокотилась на перила и начала смотреть представление. «Девушка м со своей историей», — улыбнулся Элиус. «Так поговаривают». «Покурим? Может, позже. И она ушла».